Глава четвертая. Благодаря природной привычке холостяка, я всегда старался свить себе гнездышко, где бы и сколько бы я ни находился. В гостях, останавливаясь на съемной квартире или в гостинице, первым делом я всегда старался обосноваться там. Расставлял повсюду собственные вещи, вроде птички, что устилает гнездо своими перышками. Центральной деталью в моем интерьере – Всегда были не кровать и не гардероб, ни диваны, ни кресла, а огромный, крепкий письменный стол без изгибов и с большой столешницей, что другим могло показаться безотрадным и неуютным. Башни для меня ярко характеризовались уже одним тем фактом, что я не мог, так сказать, обосноваться в них. Признать этот факт пришлось через несколько дней безуспешных попыток. Первое ощущение непостоянства было куда сильнее, чем я подозревал. Пёрышки отказывались ложиться одно к другому. Они топорщились, путались и не слушались. Роскошная обстановка совсем не означает уюта. С таким же успехом я мог попробовать устроиться в отделе мягкой мебели большого магазина. В спальне было ещё терпимо. Настоящим изгоем чувствовал я себя в кабинете, приготовленном исключительно для меня. Внешне лучше нечего было и желать. В библиотеке стоял даже не один, а два стола благородного дуба, не считая множества маленьких столиков, расставленных напротив стен с вместительными комодами. Были там и журнальные столики, и механические устройства для поддержки книг, совершеннейший свет, «Тишина, как в церкви. Никто меня тут не потревожил. Даже чтобы войти туда, нужно было пересечь огромный сопредельный зал. При всем том, библиотека не манила. «Надеюсь, вы сможете работать здесь», — сказала маленькая хозяйка большого дома следующим утром, когда отвела меня в библиотеку. «То был единственный раз, когда Мейбел переступила ее порог за все время моего пребывания». и показала мне десятитомный каталог. Тут совершенно тихо, и никто вас не побеспокоит. И если ты не сможешь работать здесь, Билл, значит, с тобой что-то не в порядке, рассмеялась Фрэнсис, которая держала Мэйбл за руку. Даже я смогла бы трудиться в подобном кабинете. Я с удовольствием оглядел просторные столы, стопки промокательной бумаги, линейки, банки с сургучом, ножи для бумаг и остальные безукоризненные принадлежности. «Само совершенство», — ответил я с тайным трепетом, чувствуя себя несколько по-дурацки. Все это куда больше приличествовало Эдварду Гиббону и Томасу Карлайлу, чем моим литературным студиям. Примечание. Эдвард Гиббон, английский историк XVIII века. Прославился шеститомным изданием истории упадка и разрушения Римской империи. В его трудах блестящий литературный стиль и увлекательность повествования соединялись с высоким уровнем критического анализа. Томас Карлайл, шотландский историк и эссеист XIX века, чьи работы были весьма влиятельны в викторианскую эпоху. Конец примечания. Если я не напишу здесь шедевра, то, конечно, уж не по вашей вине. Я с благодарностью повернулся к миссис Франклин. Она смотрела прямо на меня, и в ее маленьких блеклых глазах читался вопрос, который я так и не понял. Интересно, она заметила, какой эффект был на меня произведен? «Но вы что-нибудь здесь напишите». «Может, даже историю о башнях», — сказала Мейбл. «Томпсон снабдит всем необходимым. Стоит только позвонить». Она указала стол посередине, по ножке которого аккуратно спускался электрический шнур от звонка. «До вас здесь никто не работал. Да и вообще библиотекой вряд ли пользовались с момента основания. Надеюсь, здешняя атмосфера не окажет на ваше воображение...» отрицательного влияния. Мы рассмеялись. «Бил не из тех», — сказала сестра, а я только и ждал, чтобы они, наконец, вышли, позволив мне обставить гнездышко и приступить к работе. Конечно, я думал, что именно огромная библиотека заставляет меня чувствовать себя таким ничтожным. Пятнадцать тысяч молчаливых, безмолвных книг, мрачные проходы между стеллажами, глубокие красноречивые полки, но когда женщины вышли и я остался один, истина начала приоткрываться, и я почувствовал первый намек того уныния, которое вскоре остановило работу окончательно. Сознание как будто захлопнулось, образы перестали возникать и течь. Я читал, что-то выписывал, но ни строчки не выдавил из себя в башнях. Здесь ничего не завершалось, ничего не двигалось с мертвой точки. Утренний свет заливал библиотеку, проникая через десяток узких окон. Пели птицы. Осенний воздух, напоенный тонким ароматом наябской грусти, приятно будоражащий воображение, заполнял мой закуток. Я взглянул на окружавший дом лес, окаймленный вдали известняковыми холмами, и почувствовал запах моря. кричали грачи, пролетая над вязами, а ближе на лугу паслись ленивые коровы. Раз десять я пытался обустроить гнездо и приступить к работе. и Еще десяток переставлял кресло поудобнее, перекладывал книги и бумаги, вроде привередливой собаки, которая никак не может улечься на коврике у камина и все вертится. Величина собрания книг, конечно, многое объясняла, Но с подобным соблазном справиться все же не так трудно. К тому же для моей работы не требовалась полная сосредоточенность. Достаточно было сделать собранные данные удобо читаемыми. Записные книжки полнились фактами, готовыми занять место в таблице, причем они меня живо интересовали. Необходимо было хоть малейшее усилие воли, и сосредоточиться не составило бы труда. Но меня как будто что-то останавливало, что-то постоянно сваливало факты в беспорядочную кучу, и, обложившись книгами, отобранными с ближних полок, я безвольно сидел в струящихся из окон солнечных лучах, не в силах даже радоваться находкам. Хотелось оказаться где угодно, только не здесь. Даже во время чтения внимание мое блуждало. «Фрэнсис...» Мэйбл, ее бывший муж, этот дом, угодья, по очереди, а порой и все вместе, без приглашения возникали в потоке мыслей, мешая последовательному течению работы. Без всякой связи появлялись эти образы, отвлекая меня, представая осколочными фрагментами чего-то большего, что мозг уже неосознанно нащупал. Они порхали вокруг скрытого объекта, Частями, неуловимыми интерпретациями которого были, но ни один не давал полного объяснения. И подобрать определение, приятно, к примеру, или неприятно, к чувству, выбивавшему меня из колеи, тоже не удавалось. Неясное, как привидевшийся сон, но неотступное оно, никак не хотело рассеиваться». Отдельные слова или фразы из прочитанного порождали вопросы, на которые мозг никак не мог найти ответа. Верный признак душевного беспокойства. Вопросы возникали довольно тривиальные, даже глуповатые, как у озадаченного или любопытного ребенка. Почему сестра боится спать одна? И почему подруга, чувствуя похожее беспокойство, все же пытается справиться с ним? Почему в продуманной роскоши дома нет уюта, нет ощущения постоянства? Почему миссис Франклин попросила приехать нас, художников, неверующих скитальцев, меньше всего похожих на спасенных овечек из окружения ее мужа? Может, это была реакция на ее поспешное обращение в веру? Я не замечал в ней ни капли религиозного рвения. Она производила впечатление благородной, но все же мирской женщины, может, слегка отрешенной, во всяком случае, никакого определенного впечатления она на меня не производила. И мысли побежали вдогонку за этой ускользающей нитью. Захлопнув книгу, я погрузился в размышления. Случайная догадка привела к открытию. Эту женщину никак не разглядеть. Невозможно почувствовать, что у нее на душе. Не поймешь, что за личность. Ее лицо, маленькие блеклые глаза, платье, тело, походка. Все было четко, как на фотографии, но сама она ускользала. Казалось, что ее нет здесь. Осталась только безжизненная пустая оболочка. Тень. Ничто. Картинка получилась неприятной, и я отбросил ее. Мэйбл тотчас растаяла, как вызванный воображением фантом, который не имеет реального прототипа. И странно, в тот же момент я заметил ее, тихо проходившую под окном по гравийной дорожке. Тогда мною завладело новое ощущение. Вот идет пленница, которая хочет освободиться, но не может. Одному богу известно, как возникла эта нелепая мысль. Мэйбл сама выбрала этот дом, стала дважды наследницей, и мир лежал у ее ног. И все же оставалась несчастной, испуганной, пойманной в селки. Яркий образ запечатлелся в памяти, несмотря на всю его абсурдность. Минутой позже пришло объяснение, хотя оно и казалось притянуто за уши. «Мне свойственно рассуждать логически, и волей-неволей пришлось что-то подыскать». Одевшись явно для дальней прогулки, ботинки, тросточка и подвязанная шарфом шляпка, будто миссис Франклин собиралась прокатиться с ветерком, дама тем не менее кружила по садовым дорожкам. Этот костюм был фальшивкой, обманом, а ее манера быстро и беспокойно двигаться вызывала в уме образ существа в клетке, укращенного страхом и жестокостью, замаскированными под доброту, которая ходит взад-вперед не в силах понять, почему его здесь держат, и все время натыкается на одни и те же прутья. Разум Мэйбл был в заперти. Я смотрел, как она шла по тропинке, затем спустилась по ступенькам с одной террасы на другую, пока лавровые деревья не скрыли фигуру из виду. И в тот же момент ее мысленный образ приобрел какой-то неприятный оттенок. которому разум, как ни старайся, не мог подыскать никакого объяснения. Потом мне вспомнились и другие мелочи, сложившиеся воедино. Если не искать намеренно ключи к разгадке, иногда кусочки головоломки случайно складываются сами собой, приводя к открытию. Так и сейчас на секунду вспыхнула важная тревожная мысль и тут же исчезла, прежде чем я успел ее обдумать. Осталось только впечатление нависшей тени. Темная, отталкивающая, гнетущая. Вот как можно было ее охарактеризовать, с рваными краями, наводящими на мысль о боли, раздоре, ужасе. В памяти возник виденный много лет назад в Нью-Йорке коридор тюрьмы. Два ряда камер, заполненных арестантами, Но какая связь между этими образами, ума не приложу. А другие мелочи, упомянутые выше, были следующими. Миссис Франклин в беседе за вчерашним ужином называла особняк этим домом, ни разу не назвав его своим и без всякой необходимости для благовоспитанной женщины подчеркивала нашу огромную доброту, поскольку мы приехали сюда и остаемся с ней так долго. В другой раз, в ответ на мой пустячный комплимент о величественных комнатах, она тихо сказала «Этот дом слишком огромен для нас троих, но я не намерена оставаться тут долго, только если налажу все снова». Тогда мы подымались по широкой лестнице на второй этаж, собираясь лечь спать, и не совсем уловив, что имелось в виду, я не поддержал разговор, но почувствовал, что коснулся деликатной темы, и Фрэнсис промолчала. Сейчас же мне вдруг пришло в голову, что жить звучало бы более естественно, чем оставаться. Какой пустяк! Но почему он всплыл именно в этот момент? И, направившись пожелать спокойной ночи сестре, я неожиданно понял, что миссис Франклин Продолжала какой-то начатый разговор, мне как гостю неведомый. Фрэнсис ничего мне не рассказала. Я легко мог выведать у нее суть, но чувствовал, что не стоит обсуждать с ней дом и хозяйку, потому что мы находимся под одной крышей, и это было бы не очень красиво. «Я позвоню Билл, если испугаюсь», — со смехом сказала она на прощание. Моя комната находилась прямо напротив через коридор. И я уснул, все размышляя, что значит слова «наладить все снова». На следующее утро, пока я сидел в библиотеке, перед кипами бумаги и так и не пригодившимися промокательными листками без единого пятнышка, те самые легкие подозрения, вновь подкравшись, помогли придать форму большой расплывчатой тени, о которой уже упоминалось. Воображению представилась ступающая по воде хозяйка, прогулочном платье, которую тень закрывала по шею. Мы с Фрэнсис, кажется, плывем ее спасать. Тень была такая большая, что в ней помещались и дом, и угодья, но дальше этого ничего нельзя было разглядеть. Отделавшись от видения, я снова уткнулся в книгу. Но не успел я перевернуть страницу, как в глаза бросилась новая тревожная деталь. Миссис Франклин в этой тени была не живой. Она перебирала ногами, как безжизненная кукла или марионетка. Зрелище было жалкое и ужасное одновременно. Каждому, кто забылся в мечтах, конечно, могут привидеться подобные нелепые картинки, когда стройная схема мира рушится из-за ослабления воли. Наверное, так можно объяснить абсурдность грез. я просто описываю то, что помню. Причем картинка не оставляла меня еще несколько дней, хотя я не позволял себе зацикливаться. Любопытно, что с этого момента я все больше склонялся к мысли уехать. Я нарочно говорю «уехать». Не могу припомнить, когда эта мысль переросла в безумное желание «немедленно бежать».